Ольга Покровская. Возвращение Дориана. Повесть. Из книги Покровской «Закулисный роман». Серия «Еще раз про любовь». Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+.